Голова третья. Ты точно в порядке? Вацлав придержал меня за плечи, став на несколько секунд моей единственной опорой. Если тебя тошнит? Нет, я в порядке. Как же неловко и от его близости, и от того, что во второй раз меня укачало еще сильнее, и мне, чтобы не упасть, приходится прижиматься к напряженному мужскому телу. Ненавижу мотоциклы, и от этого вихря у меня в животе совсем плохо. Но главное, чтобы меня и правда не затошнило. И надо держать себя в руках. Этот мужчина и так достаточно лицезрел. Удивительно, как он только не выкинул меня где-то за углом. Я ведь его, наверное, своим визгом здорово оглушила. — В порядке, значит? Ты сейчас бледно-зеленая? — сухо произнес Фацлов, заправив упавшие мне на лицо пряди за уши. — Облокотись на меня и дыши глубже. Мне надо еще несколько минут, и я смогу идти. И кого я обманываю? Какие несколько минут? Брось меня здесь, мне кажется, я не доживу до рассвета. Не думал, что тебя укачает. Ты, наверное, первый оборотень, которому стало плохо от поездки на мотоцикле. Почему сразу не сказала, что нехорошо себя чувствуешь? Мне кажется, или в его голосе проскользнуло недовольное возмущение. Это из-за того, что ему приходится возиться со мной? или из-за того, что я не оценила его железного коня, чтоб он свои два копыта отбросил. И вообще, в смысле, я сразу не сказала, что мне стало плохо, он что оценил мои крики, как эйфорию бурной радости? Ты разве не слышал, как я кричала? — А ты кричала? — с искренним удивлением спросил Вацлав. «Ну, — Но я слышал какое-то бульканье и хрип, но я думал, это мне мерещится. — Бульканье и хрип, — раздраженно повторила за ним. Он издевается, и я ведь точно кричала. По-моему, кричала, может быть. А может, от страха. Да нет, кричала. Ты просто из-за свиста ветра, похоже, совсем ничего не слышал. Потому что я... Хорошо, пусть будет так. Быстро произнес Вацлав, отсекая своим строгим тоном любую возможность поспорить. С трудом распрямившись, я ненадолго закрыла глаза. А когда снова открыла их, с любопытством осмотрела все еще плавающий перед глазами незнакомый двор. Судя по удаленности домов друг от друга и обилию детских площадок и клумб, мы далеко от центра, прямо очень далеко. Но даже несмотря на то, что я успела довольно неплохо изучить этот город, я и не представляю, где хоть примерно сейчас нахожусь. О том, чтобы вспомнить, как мы сюда добирались, не может быть и речи. Большую часть пути я просидела с закрытыми глазами, а при попытке вспомнить все остальное у меня тут же голова идет кругом. Убедившись, что на земле я стою уже достаточно прочно, чтобы не упасть, Вацлав отпустил меня, занявшись своих двухколесным чудищем. «Интересно, а что дальше? Зачем он привез меня сюда?» За всю нашу недолгую, но головокружительную поездку он так и не сказал мне, что надумал со мной делать и куда, собственно, мы направляемся. — Где мы? — задала один из самых интересующих меня вопросов, следя за тем, как Вацлав что-то там магичит со своим мотоциклом. — У моего дома! — спокойно ответил оборотень. Отойдя на шаг от мотоцикла, он с довольным видом его осмотрел, скользя по каждому его болтику внимательным взглядом. Даже его черные глаза, казалось, чуть смягчились от любования этим средством мучительного передвижения. «И мы здесь потому, что...» — выразительно посмотрела на Вацлава, предлагая ему закончить моё приложение. Но с ответом тот не спешил. Повернувшись ко мне, он нахмурил темные брови, смотря на меня с долей недоверия. И... и чего-то ещё, что я никак не могу понять. Но главное, что уже без злости И я вроде бы в этот раз его прелесть не испачкала. «Ты здесь ненадолго», — соизволили мне ответить, делая стремительный шаг в мою сторону. «Переночуешь у меня, пока я съезжу к тебе домой за твоими документами и деньгами. Одной тебе туда никак нельзя, а я смогу что-то придумать, если тебя там будут поджидать отвергнутые. А утром мы с тобой распрощаемся. Он делает еще один шаг ко мне, сильно сокращая между нами расстояние». Очень сильно. Так сильно, что нас теперь разделяет сантиметров тридцать. Я невольно отклонилась назад, испытывая от его близости несвойственное мне смущение. Хотя смысл смущаться. И если так подумать, то пока мы туда-сюда катались, я его вдоволь потискать успела. Но это была крайняя необходимость. Иначе бы я попросту слетела бы с мотоцикла. «Ты покраснела», — с легкой улыбкой, еле тронувшей его губы, — произнес Вацлов. И вот стоило ему это сказать, как я тут же чувствую, как пылает румянцем мои щеки. Ох, Майя, и что тебя так в нем задело? Может, откат после спасения? А спать мы будем? Наверное, не самое удачное время для такого вопроса, с учетом того, что я, похоже, пылаю, как помидор. Но лучше о таком узнать заранее. Я, конечно, не сомневаюсь в благопристойности Вацлава, хотя я его знаю от силы час. Будем с улыбкой заверил меня оборотень и, взяв за руку, повел к ближайшему подъезду. «Тебе после всего пережитого срочно нужен отдых». «Спасибо. Вот только я хотела получить немного другой ответ, хотя я не слишком понятно и задала вопрос. Мне ведь главное, чтобы, если хоть не разные комнаты, то хотя бы разные кровати были. Если бы не ты...» «Не стоит благодарить». — сухо произнес Вацлав. — Возможно, я просто оттянул неизбежное. А все же я рада, что ты оказался тогда рядом и спас меня. Я чуть сжала его теплую ладонь, испытывая одновременно неловкость и сильное желание показать, как я благодарна ему. Счастливая случайность. — Да, случайность. Вацлав обернулся ко мне, странно усмехнувшись. Он хотел сказать что-то еще, но, видно, передумал, лишь задумчиво нахмурился и ускорил шаг, вынуждая и меня пойти быстрее. Вацлав жил на седьмом этаже, в довольно современной просторной квартире, единственным минусом которой было то, что она казалась совершенно необжитой. Ее хоть прямо сейчас на продажу выставляй. Стильный интерьер, вся мебель из темного дерева, светлые стены — черно белые фотографии запечатленными столицами стран украшают стены. Вон и Нью-Йорк, и Париж. Идеальная чистота, но ни капли уюта. Ни милых безделушек, ни фотографий, ни разбросанных вещей, ни комнатных растений, даже подушки на кремовом диване ровненьким строем налегают друг на друга. «Ванная, кухня, гостевая!» Вацлав сопроводил свои слова резкими взмахами руки, поочередно указывая на двери. А теперь давай свои ключи и напомни свой адрес, этаж и номер квартиры. Июльская, дом 7, второй этаж, двадцать седьмая квартира. Я протянула ему ключи, продолжая с интересом рассматривать гостиную, в надежде найти что-то, что хоть немного раскрыло бы мне личность этого странного волка. «Надеюсь, говорить, чтобы ты никому не открывала дверь, мне не стоит?» Вацлав вопросительно изогнул брови, посмотрев на меня, как на маленького ребенка. Я в ответ лишь недовольно нахмурилась, решив оставить его слова без комментария. Усмехнувшись, Вацлав развернулся и почти уже вышел из гостиной, но на пороге его нагнали мои слова. «Тебе ведь не обязательно это делать. Мы даже не знакомы, чтобы ты так рисковал ради несамостоятельной северной волчицы». Последние слова я произнесла его насмешливо пренебрежительным тоном, сделав на них сильное ударение. «Так зачем ты мне помогаешь?» Вацлав замер, склонил голову и, немного подумав, так и не обернувшись, ответил мне. «Видно, в твоей стае не принято помогать за просто так, но я был воспитан по другим законам, заставляющими меня спасать неудачливых волчиц. Но отвергнутых трое, даже четверо, и ты, конечно, выглядишь довольно внушительно, но я сомневаюсь, что в случае чего у тебя получится справиться с таким количеством соперников». «Один из них, конечно, не такой габаритный, по-моему, он полукровка, но та троица, очевидно, не уступает тебе ни в чем. Вацлав обернулся, к моему удивлению, посмотрев на меня, как на полную дуру. «А напомни мне, что больше всего ценят отвергнутые». «Ну, чистоту крови», — осторожно ответила, смущаясь от его пристального взгляда. Но «Ну и как среди них может быть полукровка?» Язвительно спросил Вацлав, заставив своим тоном и видом почувствовать себя еще более глупой и недалекой. Но, к счастью, ответ нашелся сам и довольно быстро. Настолько быстро, что я его не обдумать, ни вникнуть в его смысл не успела, как он сорвался с моих губ. У него был кулонс. «А мы теперь отвергнутых по безделушкам определяем?» С усмешкой перебил Вацлав. «Он, конечно, такой же». Он на мгновение замолчал и еле заметно повел плечами, словно пытаясь держать рвавшиеся на свободу слова. Короче говоря, он не отвергнутый, но потом поговорим, жестко произнес Вацлав и вышел из гостиной. Спустя несколько секунд хлопнула входная дверь и два раза щелкнул замок. И вот только после этого я присела на край дивана в полном замешательстве, смотря перед собой и прокручивая в голове ответ Вацлова. Такое ощущение, будто он знает, о ком я говорила, а ведь он этого чудика даже не видел. Я отклонилась назад, прислушиваясь к своей интуиции. Она уже успела успокоиться, или просто, как и я, еще не отошла от головокружительной поездки. Вацлов хоть и выглядит довольно устрашающе и опасно, но не пробуждает во мне страха. Так что, возможно, мне просто показалось, что он знал парня, которого я упомянула. Скорее всего, так и есть. Все же он прав, полукровок среди отвергнутых нет, так что с моей стороны было сверхглупостью причислить его к этому опасному сообществу оборотней. И наличие кулона без чистоты крови ничего не значит. Вот только если он не отвергнутый, тогда кто? Небо на востоке уже начало светлеть, а Вацлав все еще не вернулся. И с каждым вымученным из-за ожидания часом я начинаю нервничать все сильнее и сильнее, от беспокойства уже срываясь постоянно к окну, чтобы осмотреть двор на наличие черного мотоцикла. А ведь я ему говорила, что это может быть опасно. Отвергнутых все-таки трое, а может и больше, я ведь не знаю, сколько их всего в город заявилось». И вот что мне делать, если он не вернется? Спокойно уйти я уже не смогу, мне совесть не позволит, ведь вся эта каша была сварена только из-за меня, из-за моего побега. И когда я убегала из дома, я думала, что самой большой опасностью для меня может быть только посланные за мной ищейки отца и Макса, но все оказалось намного хуже. Как меня выследили отвергнутые? Что они со мной намерены делать? Отдадут за вознаграждение отцу? Или продадут на черном рынке. Все это напоминает безумный сон, который скоро должен закончиться не менее безумным финалом, после которого я тут же проснусь в своей комнате в отцовском доме, а в воздухе будет летать запах только что пожаренной яичницы с беконом и сырников, которые так часто готовил наш повар. Пол седьмого утра. Ну вот где он ходит? Я не хочу, чтобы из-за меня кто-то пострадал, особенно он. «Вацлав ведь и так уже раз спас меня, и это будет никудышной благодарностью подвергать его еще большей опасности. Вот только он сам вызывался снова помочь мне, и я вряд ли смогла бы удержать такую махину. Но, если честно, я была рада его предложению съездить за моими документами и деньгами, ведь сама бы я не решилась вернуться домой, слишком страшно и опасно. Наверное, это было эгоистично с моей стороны. Да, так и было». А ведь даже мой отец не раз повторял, что я действую эгоистично, притворно волнуюсь о других, но втайне беспокоюсь лишь о себе самой. Правда, он стал говорить так только после того, как я отказалась принять предложение Макса. Но и крик уже тогда было. Отойдя от окна, я присела на край дивана, погрузившись в воспоминания. Отец всегда рвался к власти, стремился контролировать абсолютно все и всех. Хотел управлять, создать сильную стаю... И сделать слово Альфы твёрже решение старейшин. На протяжении более века все старшие сыновья в моей семье избирались Альфами, доказывая на лунном сборе и свою силу, и решительность, и ловкость. Отец гордился этим, это просто не могло не тешить его самолюбие. Еще один плюсик к древнему генеалогическому древу нашей чистокровной семьи. И, конечно же, ему хотелось, чтобы его место занял его сын, который у него так и не появился. Вместо ожидаемого мальчика родилась я, а моя мама умерла, когда мне было три, разбилась на машине. Мои родители были истинной парой, и после ее смерти отец так и не смог найти себе вторую половинку. Сына нет, но есть дочь, которую тоже можно как-то выгодно для себя пристроить, отдав замуж за одного из видных альф. «О, мой отец долго лелеял этот план, выбирая из всех кандидатов самого выгодного. Если так подумать, то он просто хотел продать меня, ища того, кто мог бы устроить так, чтобы он занял место одного из двенадцати старейшин лунного совета, способных вмешиваться и вершить судьбы всех стай. И главное, такой нашелся. Громов Максим». Альфа одной из самых сильных и многочисленных стай Севера вызвался помочь моему отцу с его скромным желанием в обмен на чистокровную волчицу. Любит ли он меня? Очень сильно в этом сомневаюсь. Скорее всего, он преследует свои личные интересы, в которые входит что-то еще, помимо родословной избранной пары. А вот что именно, меня уже мало волнует. Я сбежала, и эти двое могут плести и дальше свои интриги, но уже без меня. А главное, как мне повезло ускользнуть из дома, словно само провидение стремилось спасти меня из отцовской неволи. Вновь подойдя к окну, я выглянула на улицу, уже начиная терять надежду, что Вацлав вернется. И так горько на душе, словно я лично отправила его на смерть. А вот словно стоит убрать. Встряхнув головой, я отогнала от себя мрачные мысли. Еще не время расстраиваться, надо верить в него. Он ведь знал, куда шел знал, что может ожидать его, значит, был уверен, что совсем справится. Вот и я должна быть уверена в его успехе. Хотя меня еще кое-что смущает. Что Вацлав делает в этом городе? Зачем он приехал? Я ведь была абсолютно уверена, что волки здесь не живут. По крайней мере, именно эту информацию я добыла из компьютера отца, прошарив добрую часть его документов. Вот только это было довольно давно, а Вацлов мог приехать недавно, ведь, возможно, он одиночка. К тому же квартира абсолютно необжитая, так что это лишь подтверждает мою догадку. Взгляд наткнулся на одиноко стоявшую лестнице знакомую фигуру, полностью погруженную в чтение. Вот черт, это опять он! Узнав вчерашнего псевдоотвергнутого, я в страхе отпрыгнула от окна, отказываясь верить, что это и правда он. И вновь на меня напал непреодолимый страх, ненадолго полностью сковавший меня. Даже собственное сердцебиение отдавалось в висках, заглушая с собой мои мысли. «Не понимаю, почему я так странно реагирую на этого парня. Он ведь не кажется таким уж опасным. А после того, как Вацлав заверил меня, что он не отвергнутый, я вообще не должна его бояться». Спустя несколько минут, переборов порыв страха, я медленно подошла к окну, снова взглянув на широкий двор. Он все еще был там, также полностью погружен в книгу и своим видом воплощая само спокойствие. Вот чего тут можно испугаться. Чуть ли не прилипнув к окну, я внимательно рассматривала довольно симпатичный профиль парня, пытаясь найти в нем хоть что-то, что подсказало бы мне, кто он но сейчас меня больше всего интересует, как он нашел меня. Похоже, они с Вацлавом и правда знакомы, иначе я не понимаю, как он мог проследить за нами, когда мы гнали сюда на неадекватной скорости, да еще и на неадекватном мотоцикле. Это было странно, а еще это было неожиданно и даже как-то волнительно. А главное, это было впервые». Его сердце то пускалось в дикий пляс, грозя с каждым ударом вырваться из грудной клетки, то наоборот замирало, грозя вот-вот остановиться навсегда. С дыханием тоже происходило что-то странное. Воздуха то было так много, что голова начинала кружиться, как юла. То критически не хватало, до черных пятен, танцующих перед глазами. если бы кто-то несколько месяцев назад сказал ему, что так на него будет действовать девушка... Он бы долго смеялся. Но это произошло. Он влюбился. Но самое смешное, что она не просто волчица. Да, даже любовь к человеческой девушке не могла бы так сильно смутить его. Она оказалась девушкой, привыкшей к вниманию и роскоши, принадлежавшей к одной из самых закрытых и обособленных стай, твердо придерживавшихся старых традиций и законов оборотней. Такая, как она не согласится связать свою жизнь с ним, Да она даже смотреть на него не захочет. Зачем он ей? Что он может ей дать? Только любовь. Вот только она с детства была ей окружена, как и вниманием и роскошью. У нее есть все, у него ничего. И находиться рядом с ней было опасно, ведь его внимание к ней не могло не остаться незамеченным ее отцу. Он даже не знает, что труднее — быть рядом с ней незаметной тенью или бежать от нее, как от огня, стараясь вычеркнуть из памяти ее веселые карие глаза, аккуратные губы, веселые кудряшки светлых волос. Он то уходил от нее, то возвращался. Глупо, трусливо, жалко. Но смысла мучить себя больше нет. Надо найти в себе силы и открыться ей. Да или нет, это уже и не важно. Главное — дать своим чувствам волю, открыться, рассказать. Ведь его любовь уже давно не кажется ему нормальной. Она как болезнь разъедает его изнутри, и лекарство от нее одно — маленькая белая волчица. Он отчаянно надеялся на взаимность. В их первую встречу, нервничая так сильно, что и смотреть на нее не мог, боясь, что во взгляде будет открыто читаться любовь, которую она может запросто высмеять. Но все же он справился. Смог хоть и недолго, но все же контролировать свои эмоции. Но он так надеялся, что она что-то почувствует, когда увидит его. Так глупо надеялся, что она его истинная. Но если нет, тогда почему он сходит с ума? Ей он безразличен, она и взглядом не показала, что ощутила то же, что и он, когда впервые увидел ее. Хотя эта встреча была незапланированной, все получилось спонтанно, и вел он себя как полный кретин, окончательно похоронив возможность добиться ее симпатии. Но ведь еще не поздно все исправить. Главное — быть настойчивым. И если ситуация станет хуже некуда, он всегда может намекнуть ей, что он уже помог ей два раза. Она, наверное, и сама не догадывается, как смогла удачно увильнуть от ищей к своего отца. Да еще и с отвергнутыми все прошло как нельзя лучше. Телефон тихо запищал, сообщая о сообщении. «Если ты не исправишь всю эту херню, я тебе шею скручу». Улыбнувшись, он быстро написал ответ. «Потерпи еще немного. Главное, сделай, что обещал». Его раздражительность он мог понять, ведь все складывалось, мягко говоря, не совсем так, как он хотел. Ну а если совсем на чистоту, все пошло под откос с самого начала. Он уже знает, что при следующей встрече с девушкой надо будет открыться ей. Вот только в первый раз он не успел кое-что ей сказать, кое-что крайне важное, во что она может и не поверить. Прислушавшись, он медленно вышел из тени, неотрывно следя за спорящими друг с другом отвергнутыми. От первоклассного мата даже ему стало немного не по себе, но зато эти трое были так увлечены обвинениями, что потеряли бдительность, а ему только это и было нужно».